Глава 11 Если я скажу, что совершенно необязательно, обязательно, что он оставил свои ключи, то это прозвучит как плохой каламбур. Примечание приводчика. Кагиранай – не ограничиваться, и Каги – ключ. Но, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Порой даже я бываю в смятении. Когда-то я был эгоистом, у меня было мало друзей, я был склонен враждовать с остальными, не умел работать в команде, поэтому мне не пришла в голову столь очевидная идея, Однако тот факт, что я упустил из виду возможность того, что место преступления было совместной работой двух человек, было досадным промахом. Я объединялся в пару с вампиром, с куклой-трупом, с богом и даже с тьмой в собственном сердце, хотя, может, слово «сотрудничество» и будет звучать уместно, это всё же не совсем подходящий термин. Мать, совершившая насилие, отец, совершивший убийство. Поскольку весь процесс был настолько разрозненным, Место преступления выглядело таким необъяснимым. Как будто муж пришёл домой, пока доцент Иисуми была на работе, а затем ударил ножом в спину куклу ручной работы своей жены. С таким мотивом, что она была его дочерью. Было ли поведение его жены, которое стало причиной разрывых отношений, слишком неприятным для наблюдения, или же муж тоже верил, что это его ребёнок, и зарезал куклу по этой причине. Или даже так, он пожалел её, потому что она была заперта в клетке, сжалился и окончил её страдания. Он ударил её ножом в спину, потому что не мог убить её, глядя в глаза, нарисованные на этом хэна хэна лице. Вариантов мотива может быть бесконечное множество. Нет-нет-нет, это всего лишь предположение, я слишком далеко улетел на крыльях своего воображения. Было неправильно так настойчиво подозревать мужа, которого я даже никогда не видел, мужа, имени которого я даже не знал. «Свобода внутри моего сердца может быть использована только ради девочек, маленьких и не очень». Примечание переводчика. Каеми буквально перечисляет «девочки», «девочки-подростки» и «маленькие девочки», что фактически отсылает нас к конкретным девочкам, которых он называет этими словами. Маёй, Ананоки и Шонобу, соответственно. А уж точно не для того, чтобы подозревать кого-то в незаконном проникновении или убийстве. Строго говоря, это и его дом тоже так что проникновение вполне законное, и кукла не является человеком, так что это не было убийством», произнёс Огикун. «И всё-таки, если у вас нет доказательств, это ведь ещё не значит, что у вас нет оснований для подобных рассуждений, верно? А если вспомнить несуразный внешний вид куклы, то, по вашим же словам, Арраги Сэмпай, её форма была сложной и походила на фигурку, скрученную из воздушного шарика, а вместо лица была грубо нарисована Хене Хене Можно предположить, что доцент лучше умеет шить, чем рисовать. Но можно также предположить, что за эти два процесса были ответственны два разных человека, верно? Работа в команде, разделение труда, ручная работа. Если это правда, то даже интересно, при каких обстоятельствах всё произошло. Не хочу показаться самонадеянным, но, Роги Сэмпай, не лучше ли вам начать расследование с чистого листа? Возможно, это даже позволит по-другому взглянуть на исчезновение доцента. Я не думал, что это что-либо изменит. Если у нас есть повод предположить, что преступление состоит из нескольких этапов, значит и исчезновение тоже можно разделить на части. Оги Кун, похоже, подталкивал меня к мысли, что в исчезновении доцента замешан её муж. Но даже в том маловероятном случае, если это правда, расследованием должна заниматься полиция. В первую очередь у меня не было никаких полномочий вести следствие. Если здесь замешана странность, если речь идёт о замещённом ребёнке то я, как человек, имеющий некоторый опыт в этой области, не отказался бы от небольшого предостерегающего комментария, но если нет, то неосмотрительно играть в детектива было бы преступлением. Как мне не раз говорила на я не должен забывать полагаться на полицию. Так я думал, однако... Уже спустя час моя машина была припаркована возле дома доцента Иисуми, а вовсе не рядом со спортивным залом школы на ЭЦУ, где проходила встреча с МПФ и Кахаев. Не дожидаясь возвращения Камбуру и Хигаса с похода по магазинам, я оставил им сообщение через Огикуна, вывернул руль до упора, сделал разворот на 180 градусов и вернулся к дому Иисуми. Именно из-за того, что я с такой легкостью совершаю действия напрямую противоречащие моим же словам. Мне так трудно завести друзей даже в универе, так что придется подождать следующей возможности и насладиться вниманием со стороны старшеклассниц. У меня срочное дело. И нет, я не притворялся великим детективом, которого охватило интеллектуальное любопытство, и он импульсивно принялся играть в угадайку. На самом деле я был его полной противоположностью. Избегал мест, где когда-либо было совершено убийство, вплоть до того, что ездил объездными путями. Я говорил, что старался быть понимающим, но я искренне не понимал, почему Цукихи отправилась поход со своими друзьями сразу после того, как прошел слух, что там похоронен труп. Какого чёрта она вообще делает? Даже если это не было местом убийства или местом преступления в принципе, причины, по которой я осмелился вернуться в квартиру, где произошёл не только акт насилия над ребёнком, но и акт вражды между мужем и женой, Заключилась не в интеллектуальном любопытстве, а, смеюсь сказать, в щите. Как и сказала Огитян, то и сказал Огикун. Другими словами, самооборона. Это было то, что я вспомнил во время разговора с Огикуном о трижды запертой комнате. Вернее, это было то, что я понял. Не замок на клетке, который легко было открыть, и не замок на входной двери, от которого у мужа мог быть ключ, а замок на двери в детскую, на второй двери. Что касается самого замка, то было бы неудивительно, если муж, живший в этом доме, знал, где находится ключ, а значит, это не обязательно была запертая комната. Подумав об этом, я кое-что понял. Мы восхитительным образом прошли через эту дверь на таран. Ананокитян выбила её одним ударом ноги, Но разве это не «вот дерьмо»? Нет, это определённая ситуация из категории «вот дерьмо». Поскольку мне был доверен ключ, я был уверен, что на этот раз не буду участвовать в проникновении со взломом, как в том случае с Беннику хотя нам и не сказали, что мы можем ломать двери. Вид куклы в клетке с ножом в спине должно быть смутил меня сильнее, чем я полагал, поскольку я совершенно забыл убрать за собой весь тот беспорядок». Ни обращение с куклой, ни убийство куклы преступлением не являются, однако вандализм в отношении межкомнатных дверей в чужой квартире безусловно является таковым. «Ананокитян!» Эта девчонка не стеснялась разрушать всё вокруг, или же, будучи Йоцуги, она делала это вообще не задумываясь. Примечание переводчика. Йоцуги и Йонан, буквально «лишние мысли», Ганай без лишних мыслей, без раздумий, будучи поглощённым чем-либо. С таким спокойным выражением лица, или скорее вообще без какого-либо выражения, она определённо умела уничтожить вещи без задней мысли. Кстати говоря, в случае с Бенни Закутян, она также без колебаний разбила окно в квартире. Она, наверное, с гордостью бы ответила, что она инструмент и просто выполняет свою функцию, но в итоге убирать за ней всегда приходится мне. Как если бы герои сразили короля демонов, а обычным людям пришлось бы заново отстраивать весь мир, который был уничтожен во время битвы. Хотя нет, здесь должна быть не такая мораль, это всего лишь вопрос отсутствия дисциплины. В конце концов, изначальная владелеца Ананукитян была той ещё буйной омёдзи, не говоря уже о том, что нынешняя владелица, Сукихи, была, мягко говоря, не из тех, кто любит поддерживать порядок. Что бы это ни было, я не обдумал это должным образом. Детская комната выглядела довольно ужасно, так что разрушенная дверь вполне вписывалась в неё, Но даже если комната и была похожа на остатки родительской любви, дверь не должна быть похожа на остатки от двери. Возможно, в настоящий момент это не проблема и не инцидент, но если исчезновение доцента и Юсуми будет продолжаться достаточно долгое время, то кто-то в определенный момент войдёт в эту комнату, будь то представитель управляющей компании или даже полиция. Несмотря на то, что её местоположение было неизвестно, это означало лишь то, что она не появлялась на работе и с ней невозможно было связаться а вовсе не то, что ее объявили пропавшей без вести. Люди, которые могли бы подать заявление о пропаже, её семья, её родители, вероятно, все живут в Швейцарии. На данный момент власти, похоже, не предпринимают никаких действий, но даже это имело свои пределы. Если не платить за квартиру, то в какой-то момент придут люди с целью освободить квартиру, и если они увидят эту детскую, то случится большой скандал. Несомненно, это будет связано с её исчезновением, И как в данном контексте будет выглядеть выбитая дверь? Возможно, будучи трусом, я слишком осторожничал. Если бы судебные органы собирались арестовать её за подобный уровень разрушений, то Ананокетян уже давно была бы за решёткой. Однажды она уничтожила входную дверь в доме Рараги вместе с моей сестрой. Могу предположить, что человеком, обычно отвечающим за уборку за Ананокетян, была влиятельная глава специалистов Гн Идзука-сан. Она была хороша в такого рода вещах, это «сестрёнка, что знает всё». Ухищрение против разрушения. Однако поскольку мои отношения с этой сестрёнкой были разорваны, я не мог больше полагаться на эту опцию, теперь я понял, что должен был сделать что-то с этим самостоятельно. Если бы я этого не понял, то мог бы вполне просто забыть об этом. Ещё недавно у меня было в планах сменить обстановку, пообщавшись со старшеклассницами, а теперь я мчусь на место преступления скрывать улики прямо боевик какой-то. Если арендная плата автоматически снимается с её банковского счёта, даже в отсутствие владельца квартиры платежи будут поступать вовремя. Впрочем, это зависит от баланса на счёте. Но лучше было бы принять меры как можно скорее. Можно сказать, что мне крупно повезло сохранить в кармане ключ от квартиры, вместо того, чтобы выкинуть его. Хотя если бы я его выкинул, то не смог бы даже подумать о сокрытии улик и, возможно, просто сдался. Не исключено, что история знает примеры, когда в результате такой вот забывчивости были раскрыты настоящие преступления. Жизнь ведь никогда не идёт как по рельсам, верно? Но я был рад, что осознал это в тот момент, когда Ананокетян было далеко. Такие самовольные действия со стороны бывшего вампира, находящегося под наблюдением, могли бы привести к тому, что меня снова убьют. Лучше уж я избавлюсь от последствий работы Ананокетян, чем она избавится от меня. И вот, заскочив по пути в строительный магазин за столярными инструментами, которые мне пригодятся для ремонта, я вновь стоял возле дома доцента Исумия.